Стимулирование сбыта Рекламные кампании не приводят к быстрому увеличению продаж. Реклама влияет в большей степени на сознание, а не на поведение потребителя. А вот стимулирование сбыта влияет на поведение. Потребитель слышит о распродаже, о предложении купить два предмета по цене одного, о подарке или шансе что-нибудь выиграть. Тогда-то он и начинает действовать. Стимулирование сбыта, которое состоит из широкого спектра вознаграждений, постепенно становится могучей силой. Компании, производящие потребительские фасованные товары и ранее тратившие около 30% всего своего бюджета на стимулирование сбыта, теперь часто тратят 70%. Существенная часть бюджета расходуется на стимулирование сферы торговли, когда супермаркетам и другим предприятиям розничной торговли предоставляются специальные скидки и призы. На самом деле многие супермаркеты очень зависят от этих дополнительных доходов, Розничные торговцы в период стимулирования сферы торговли покупают больше товаров, чем они в состоянии продать, чтобы воспользоваться преимуществами скидок, а потом, когда эти периоды заканчиваются, покупают меньше. Подобное поведение оказывает отрицательное влияние на график выпуска товаров и на уровень резервов. Стимулирование потребителей — это другая часть стимулирования сбыта, она ведет к ослаблению потребительских предпочтений определенной торговой марки и к уравниванию разных марок. Любой товар, который прошел через высокую стимуляцию сбыта, имеет более низкую цену, чем указано в каталоге. Потребители постоянно ждут, что цена окажется ниже объявленной. Этот факт в сочетании с растущей убежденностью потребителя в том, что большинство торговых марок одинаковы, приводит к тому, что он покупает разные марки и не пользуется какой-то определенной. Потребитель выясняет, по каким маркам есть скидки на этой неделе, и покупает одну из них. И тем не менее, компании стимулируют сбыт, потому что боятся потерять свою долю рынка. Требуется немалое мужество, чтобы уменьшить стимулирование сбыта, потратить дополнительные средства на рекламу, вложить деньги в новый товар или повышение качества обслуживания. Компания Procter Gamble решила уменьшить расходы на стимулирование сбыта и вместо этого ввела низкие цены каждый день. Руководители Procter Gamble посчитали, что стимулирование сбыта не только подрывает права торговой марки, но и приводит к дорогостоящим колебаниям производства. Впрочем, не следует делать вывод, что любое стимулирование сбыта оказывает отрицательное влияние на прибыль. Например, оно оправдано, когда компания имеет высококачественную торговую марку, о которой еще не знает потребитель. В таком случае стимулирование сбыта приведет к росту интереса к марке. Стимулирование сбыта также весьма эффективно, когда вы пытаетесь привлечь новых покупателей, чья лояльность к прежней марке подорвана. Однако в большинстве случаев политика стимулирования сбыта привлекает тех покупателей, которые внимательно следят за ценами. Многие наблюдатели отмечают, что в большинстве случаев стимулирование сбыта оборачивается для компании финансовыми потерями.